Вечером затеяли состязание колесниц. О том, что такие ресталища устраивали нередко, свидетельствовала нарочно отведенная дорожка, замкнутая в кольцо. Она была огорожена земляным валиком и до каменной твердости выбита конскими копытами и множеством промчавшихся колес. Перестань ею пользоваться, и еще несколько лет не захочет расти здесь трава. Близнецам еще не доводилось видеть вельхские скачки, и волкодав решил дать им послабление. Отпустил обоих вопить и свистеть вместе с толпой. Не сделай он этого, братьям все равно трудно было бы унять свое любопытство, а от таких телохранителей толку, как от козла молока. Самого волкодава ресталище не особенно занимало. Он стоял у почетного сидения кнесинки, сложив на груди руки, и ему было наплевать, что скажут вельхи по поводу кольчуги, казавшейся из кожаных луковов. Вот рявкнули трубы, и с места сорвались сразу три колесницы. Кони, раззадоренные не меньше хозяев, пластались в бешеном беге. С колесниц были сняты щиты, Назначенные прикрывать воина в бою от копий и стрел, остались небольшие площадки, сами размером в боевой щит, только поместиться воину и возниться. Казалось, подвигом просто устоять на таком пятачке, не свалившись под колеса соперников, однако бесстрашным возницам и того было мало. Они вскакивали цепкими босыми ногами на самое дышло и бегали по нему от комля до крюка крича в ухо коня у вельха ключинки не было принято охаживать верных скакунов горячими плетками люди почитавшие каплону богиню коней полагали что священное животное само выбирает кому служить а значит их службе его надо не принуждать а побуждать любовью и лаской кулю люку не примешался хохот когда за взрослыми лошадьми Увязался не в меру летивый жеребенок. «Боевым конем будет!» — с улыбкой предрек Рик, обращаясь к несинке, с которой рядом сидел. Волкодав, занятый толпой зрителей, за исходом скачек почти не следил. И лишь когда выигравший возница, взмыленный, не меньше своих скакунов, подошел к почетным местам вождей, он увидел, что это был не победитель. А победительница — рослая, статная, сероглазая девка с пышным ворохом из сине-черных кудрей. Волосы у нее были острижены до плеч, почти по-мужски. Луговые и вельхи завели этот обычай опять-таки со времен последней войны, когда их девушки поднимали оружие на равных с парнями, отстаивая будущие народы. Волкодав смотрел на молодую вельхинку, принимавшую из рук княсинки серебряный с зеленой эмалью головной венчи галератской работы, и в который раз поражался про себя многообразию девичьей красы. Он вспоминал нейлит и пробовал мысленно поставить ее рядом с этими двумя дикий котенок, лебедь и соколица. Чернокудрую легко было представить себе в кольчуге и шлеме, с боевым копьем в крепкой руке, гордая, сильная, смелая, вполне способная оборонить себя и других, такая, какой захотела стать князинка, но вряд ли когда-нибудь станет. Словно подслушав его мысли... Победительница примяла мокрые кудри подаренным венчиком, повернулась к соплеменникам и вдруг испустила боевой клич, да такой переливчатый и звонкий, что его подхватила толпа, а упряжные кони откликнулись ржани — Так-то оно так, — подумала сволкодаву. — Пусть женщина делает то, что ей больше нравится. Но для того, чтобы совать голову под топор, все-таки существуют мужчины. Снова ринулись три колесницы, и на сей раз первым прибыл кетарн. Волкодав весьма удивился бы. Позволь он кому-нибудь себя обогнать. Молодому жениху положено быть первым парнем во всем. У него в глазах огонь, а за спиной крылья. Встанет гора на пути, он и гору свернет, только бы улыбнулась невест Ему княсинка посоветовавшись с Ригом, тоже подарила женское украшение. ожерелье Из бус синих, красных и позолоченных, отлитых в мастерской стекловарастые. Кетарн принял награду и с торжеством потряс ею над головой, показывая односельчанам, можно было не сомневаться, у кого на шее нынче же вечером заблестит славное ожерелье. — А что Баанриона? Вдруг смело, — сказал Китарн, обращаясь к Елене Глуздовне, — не пожелает ли кто из твоих людей испытать удачу, состязаясь с нами в каком-нибудь искусстве? Может быть, твой телохранитель соскучился, охраняя тебя от друзей? При этом он в упор смотрел на Волкодава. Рик нахмурился, недовольный дерзостью сына, но князинка тоже оглянулась сновенно и спросила его, не хочешь поразмяться волкодав? он невозмутимо ответил нет государыня не хочу кетарн смерил его взглядом ясно говорившим от человека привыкшего смирно сидеть дома пока другие дерутся и нового ответа ждать не приходится и это шел моя сестра наняла в охранники воина которые не очень-то заботятся о своей чести хмыкнул лучезар сидевший по левую руку старейшины. — зато заботиться о том чтобы я была жива и здорова могла бы ответить книсинка но не ответил наверное подумал волкадав она тоже считала что недостаточно отчаянный телохранитель не возвышал ее в глазах подданных. Впрочем, она и этого не произнесла вслух. Вечером устроили пир в круглом, крытом, косматой соломой доме старейшин На глинобитном полу растелили ковры, сшитые из нескольких волщьих шкур, до того ловко, что получалось подобие одного непомерного зверя. Входя, гости и свои первым долгом приветствовали отца Рига, седоголового древнего старика, давным-давно уже сложившего с себя тяжкое звание старейшины. Он был еще вполне тверд разумом, но шумное веселье быстро утомило его, и плечистые внуки под руки увели дедушку отдыхать. Волкодав с двоими подопечными устроился за спиной князинки. Верхи были горячим народом, и на пирах, напробовавшись хмельного, нередко принимались соперничать. Здесь в ключинке случилась один раз поножовщина, приведшая к гибели двоих молодых удальцов с тех пор всякому, у кого еще не было женатого внука, оружие на пирах возбранялось. Волкодав и близнецы пользуясь своей привилегией телохранители сидели с мечами и они же были единственными кто не брал в рот хмельного. волкодав люто запретил братьям лихим даже пиво не говоря уже о вине от которого приятнные вроде бы голове почему то отказывались ходить ноги и о меде от которого при надежных ногах путались мысли и заплетался язык сам волкадав к выпивке был равнодушен близнецы вздыхали и завидовали гостям, но запрет был понятен, и они не роптали. В начале пира вельхи почти в открытую проезжались по поводу троих вооруженных мужчин, которых Баанрионе неизвестно зачем понадобилось держать подле себя, и которые к тому же блюли совершенно неприличную, по их мнению, трезвость. Близнецы, И тем более сам волкодав на подковырки никак не отзывались. И в конце концов хозяева от них отстали, кажется, порешив считать телохранителей чем-то вроде сторожевых псов, не стоящих особого внимания. Спасибо и на том, что кормили их, в отличие от псов, не объедками, а хороший едой. Напитки здесь по обычаю разносили женщины. Вельхи считали подношение медов немалым искусством, требующим сосредоточения и мастерства. То одна, то другая красавица проходила между пирующими сожбаном и костяным черпачком, улыбаясь в ответ на восторженные похвалы мужчин и временами ловко уворачиваясь от чьих-нибудь слишком пылких объятий. Волкодав неторопливо жевал пирожок с грибами. И время от времени косился на гитарно сидявшего вдвоём сане возле стены. Он видел, как молодой воин подтолкнул локтем подругу, таинственно шепча ей что-то на ухо и кивая в его сторону. Не иначе затевал какую-то каверзу. А не Послушно поднялась, подошла к низкому столику возле входа, сплошь заставленному ковшами и кувшинами, выбрала один, вооружилась резным черпачком и направилась к волкодаву и братьям. Вен залюбовался тем, как она держала кувшин, на ладони, под донышко, не давая глиняным запотевшим бокам коснуться не тонкой льняной рубахи, щедро вышитый на груди, не незагорелый обнаженной выше локти руки. «Утолите жажду воители», — проговорила Аня по-вельски. Сальвенской и тем более венской речью она не обладела. И от боязни, что гости не поймут и обидятся, залила с румянцем, ярким и быстрым, каким боги часто награждают рыжеволосых. «Воистину наши кружки пусты». — ответил волкодав на языке западных вельхов. — Не случится ли так, что твои руки наполнят их, кайлень ли нь Девушка покраснела еще жарче. ка ли нь означало «невеста». Она сказала, об этом и бывает уговор между хозяевами и гостями. Плавным движением... Она окунула в кувшин длинный, слегка изогнутый остроконечный черпачок, выточенный из цельного клыка какого-то зверя, годившегося в прадедушке всем тиграм, мономатаны. Угощение должно быть принято и отведано, иначе ты враг, а не друг. Волкодав подставил кружку, и в нее полился добрый квас пахнувший сладкими ржаными сухарями. Кетарн, надобно полагать, просил невесту совсем не о том, но она распорядилась по своему усмотрению. Она налила квасу близнецам, и волкодав спросил ее, — Не доведется ли тебе посидеть рядом с нами под крышей этого дома? От такого приглашения тоже нельзя отказываться, и китарн мог сколько угодно ерзать и злиться на смятой шкуре возле стены. Аня поджала ноги и села против волкодава. Любой вельх был способен просидеть так полдня, в отличие от Лихославы и Лихобора, успевших до зуда намазолить жилистые зады. Мало кто назвал бы Ане красавицей, но волкодаву она очень понравилась. Круглолицая, милая, какая-то удивительно домашняя и с этим добрым лукавством в карих глазах, которому, похоже, еще не случалось отражать ни страдания, ни страха. «От кого ты охраняешь Банриону здесь, среди друзей?» — спросила она. Она заметила внимательный взгляд волкадава без устали обегавший пирующих. Вен подумал и ответил. — От чужого человека, который мог бы пробраться на праздник и учинить госпоже вред, а вам обиду. — Ты, наверное, долго жил среди вельхов, — сказала девушка. — Ты беседуешь, как один из нас. У меня были друзья вельхи. — Коренек, — ответил волкодав и коснулся ладонью ее руки, державшей кувшин. — Добро тебе за подношение напитка и за то, что украсила наш пир. — Женщины мудрее мужчин, — думал он, глядя в спину невести, идущие к своему жениху. Женщина не станет задирать гостя и допытываться, в какой такой пьяной драке ему распороли лицо, если он не сподобился хоробрствовать у трех холмов. Еще он видел, как смотрел Кетарн на подходившую к нему Ане, и как раздражение Тайлы сползало с его лица, изгоняемое неудержимой улыбкой. В самый разгар пира четверо здоровенных молодцов втащили снаружи огромные деревянные блюда. На блюде покоился кабан, целиком зажаренный над углями. Вельхи считали вепревину пищей мужественных героев, главным и самым лакомым кушаньем, достойным венчать праздничное торжество. Волкодав не особенно удивился, услышав, что кабана добыл никто иной, как кетарн. Этого только следовало ожидать. Блюдо торжественно поставили перед Кнесинкой и вручили ей большой старинного вида начищенный бронзовый нож. Пускай Банриона по справедливости разделит вепря и сама вручит первую долю сочный ломоть окорока лучшему из героев, сидящих здесь на пилу. На взгляд Волкодава не требовалось правительского дара, чтобы определить этого лучшего из лучших сразу и без ошибки. Кто был нынче первым парнем в ключинке, кого так распирала буйная удаль, кто из кожи вон лез, доказывая свое мужество себе и другим? Кнесинка о чем-то тихо спросила Кесана Рига, и тот также тихо ответил. Елень Глуздовна ловко выкроила из дымящейся туши драгоценный кусок и высоко подняла его, проткнув ножом. «Верно ли, что не найдется здесь никого, чья правда духа сравнялась бы с правдой? Кетарна, сына Кесана и Горрах, половина ключинских вельхов сейчас же взвела сна ноги с воплем. «Не найдется!» Другая половина приподняла крышу дружным ревом. Найдется! Наступал долгожданный миг. Начиналась излюбленная потеха сравнения мужей. Состязание, которое до следующего праздника будет у всех на устах. Сто лет назад сравнение мужей заканчивалось бывало и кровью. Теперь люди поумнели и ограничивались словесной перепалкой, а если доходило до потасовок, так только на кулаках. Ревнивые парни молодые мужчины принялись наперебой вспоминать кетарну всякие недостатки и прегрешения, делавшие его, по мнению спорщиков, недостойным первого куска из рук банрионы. Друзья Китарна и сам он усаживали хулителей на место, одного с другим срезая смешными и ядовитыми замечаниями. — Не тебе порочить, Китарна! Все видели, как на тебя жена тряпкой замахивалась. — Не тебе разевать рот на первый кусок! Ты на празднике коней в бочонке с пивом топился. Недовольные не сдавались. — От тебя, Китарн, с самого рождения не было проку. Поднялся светлоусый, очень похожий на ани воин с мускулистыми руками, обвитыми синими лентами татуировки. — Не помнишь, небось, как перевернул на тебя котелок с кипятком, и твоя почтенная мать носила тебя в хлеб сажать в свежий коровий навоз? Ты, по-моему, еще так и не отмылся, как следует с того разу. — Спроси у своей сестры. — Ферадах, только ли зад он тогда ошпарил, или, может, еще что-нибудь? — со смехом подал голос, сидевший подле него. — Ферадах, брат девчонки, — отметил про себя волкодав. Рыжеволосая Аня вновь покраснела и спрятала в ладонях вспыхнувшие щеки. За ее жениха заступилась чернокудрая Эртан, та самая, что выиграла скачку колесниц, — — Уж ты-то помолчал бы, Ферродах, не тебе поручить смелого мужа, который тогда, уже говорят, не пикнул, пока ему лечили ожоги. Зато ты, как рассказывал мне твой досточтимый отец, мальчиком боялся подойти к малине, потому что рядом стояли ульи и пчелы тебя жалили. — Когда начался дележ бана волкодав насторожил уши не взялся бы норовистый народ трясти кулаками не пришлось бы оборонять княсинку от слишком буйного веселья хозяев однако верхи и ключинские и соседи чувстволось любили сына старейшины И не столько охаивали его, сколько давали возможность себя показать. Волкодав видел, как вертели головами Лихослав и Лихобор. Отрокам нравилась шумная вельхская забава. Жаль только, оба молодца были здесь пришлыми и поучаствовать при всем желании не могли. Заметив взгляд наставника, близнецы перестали глазеть и вспомнили, что они предели. Вельхи перекрикивали друг друга, словно стая галок перед закатом. Однако слух волкадава обладал одной полезной особенностью. Среди любого гамма вен способен был распознать слабенький шорох, уловить слово, произнесенное в пол голоса. Елень Глуздовна как раз наклонилась подогреть надетый на нож кусок над углями жировни, когда лучезар повернулся к кесану с которым рядом сидел и спросил значит старейшина скоро женишь младшего сына твоя правда вы его до с достоинством отозвался рик но волкадаву вновь послышлось в его голосе некая насторженность а что хороша ли невеста гладиус и поинтересовался боярин и тутвен понял причину сдержанности кесана и сердце у него ёкнуло о женолюбие лучи зара он был наслышан более чем довольно сыну нравится а другому кому может и не хороша совсем уж неохотно отозвался старейшина неужели ахнул про себя волкадав У Лучезара хватит ума ради пустой короткой услады зазвать в гости беду, ополчить на себя и своего кнеса воинственный, вспыльчивый и гордый народ. Он, впрочем, видел, как приверженцы серого порошка отмачивали вещи куда как покруче, для здравомыслящего ума уж вовсе непостижимой перепалка между вельхами тем временем ли глаз и княсинка вручилась сияющему кетарну похучий исходящий густым горячим соком ломоть.